Глава 17 Кондратич и Курилыч сидели на лавочке под Ивушкой и неторопливо с достоинством играли в подкидного дурака. Старикам никто не мешал. Немногочисленные обитатели жилой башни, люди сплошь состоятельные, а потому деловые, белым днем во дворике не болтались, на лавочках не сидели. Если бы не жужжение кондиционеров, дум вообще производил бы впечатление необитаемого. Окна плотно закрыты, дверь единственного подъезда распахивается раз в час. Автомобили, время от времени выезжающих из подземного гаража с тыльной стороны здания, старики не видели. Не видел их и привратник Илья Захарович. Из-за чего в тот же день приключилась еще одна неприятность. Какие-то негодяи, юные хулиганы, наверное, угнали из гаража Ниссан профессора Крякина из третьей квартиры. К счастью, недалеко угнали, покатались и бросили на соседние улицы. Впрочем, об этом домовая общественность и сам Крякин узнали только два дня спустя, когда профессор избавился от тяжелого похмелья, вызванного неумеренным приемом экзаменов, и пожелал сесть за руль. Тишина и умиротворение до краев затопившие аккуратный элитный дворик оразительно контрастировали с шумом и гаммом большого неопрятного двора у блочной пятиэтажки Кондратыча и Курилыча. Там, в окружении увешанных простынями и подштанниками белевых веревок и кособоких скамеек, дырявых, как борта фрегатов после пушечного сражения, вопили и визжали младенцы, скрипели качелями девочки, бухали мечами мальчики, болтали бабы, матерились мужики, рычали мотороллерами счастливые подростки, извинели пивными бутылками, не вполне счастливые. Встав с мольбертом посреди двора художник с фантазией, мог бы, не сходя с места, написать хоть цикл жанровых картинок «Жизнь итальянских кварталов». Хоть эпическое полотно «Последний день Помпей». «А хорошо тут должно быть жить», — не без зависти вздохнул жизнерадостный и шаровидный дедушка Кондратыч, прокатившись близорукими глазками по фасаду Тихой башни и оптимистично сверкнув при этом лысой, как коленка, головой. «Чего хорошего!» — критично пыхнул вонючим дымом его старый дружок. По паспорту его отчества было Кириллович, но все звали деда Курилычем за неумеренное пристрастие к папиросам Прима, которые старикан смолил без перерыва. «Сидят каждый в своем гнезде, как стрижи на обрыве. Один другого не видят, не знают, да и знать не хотят», — презрительно сказал Курилыч. Убежденный сторонник коллективизации во всех ее проявлениях. «Богатые!» — снова завистливо вздохнул небогатый пенсионер Кондратыч. «И что, что богатые?» — не унимался строптивый курилыч. «Богатство у них есть, а здоровья никакого нет. Мы с тобой им еще сто очков вперед дадим. Сиди спокойно, Кондратыч, береги нервы, дыши глубже». Он снова пыхнул дымом, как змей Горыныч ночи Кондратыч, который как раз послушно сделал глубокий вдох, закашлялся, поперхнувшись вонючим дымом. Это прозвучало как опровержение только что сделанного заявления о способности бедных стариков опередить молодых богачей по любым очкам, за исключением разве что бифокальных. Дружок кашляющего Кондратыча недовольно нахмурился, но тут из подъезда шикарного дома вышла особа, при одном взгляде на которую Курилыч просветлел лицом. Судя по расцветке и длине веселенькой цветастой юбки, не прикрывающей коленки, особо еще не достигла глубокого и беспросветного пенсионного возраста, однако уже дожилась до серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Посмотри на эту дамочку, глянь, какая у нее осанка, больно смотреть! Обрадованный Курилыч ткнул товарища в бок острым локтем, после чего Кондратычу стало больно не только смотреть, но и дышать. Перекошенная вся, как колодезный журавль, плечи одно другого ниже, бедра одно другого шире. Господи, это что за болезнь у нее такая, а, Кондратыч? Сколиоз, наверное, а еще что? Радикулит, что ли, или бурсит? Вишь, тазобедренный сустав ей раздуло, на ходу массирует его бедное. Идет, качается, и дергается, дергается, подслеповато щурясь подхватил Кондратыч, заражаясь от приятеля неблагородным злорадством. Видать, нервишки-то не к черту. А ты говоришь, богачам хорошо живется, удовлетворенно констатировал Курилыч и шлепнул на лавочку пикового валета. Кондратыч с готовностью побил его королем, и старые друзья продолжили увлекательную игру. Когда ближе к вечеру азартным старикам пришлось давать свидетельские показания, они вспомнили только одного человека, который вышел из подъезда дома номер 35 по Нововосельевской улице в интересующий следствие период времени. Лица неизвестной персоны женского пола, близорукие дедушки Кондратыча и курилович Не разглядели одежду ее, не запомнили, но с удовольствием поделились с операми своим аргументированным мнением о тяжких хворях неизвестной гражданки. Вследствие, ориентированное на поиски кривобокой ревматички с отчетливо асимметричным тазом и выраженным нервным тиком, устремилось по ложному пути.